30. Холодный огонь в сотнях свечей, парящих в воздухе, мигнул, оповещая о нашем появлении. Тут же из боковых арок, скрытых в тени, вышли два демона, один в один похожие друг на друга. Единственной отличительной чертой служила длина волос. Демоны были одеты в сшитые по фигуре костюмы дворецких, а на руках красовались белые перчатки. Мортон не изменял ни себе, ни своему вкусу, переняв аристократический образ мыслей из многочисленных книг. Любят же статусные особо устраивать показные выступления. «Госпожа, смертный грех, мы проводим вас до приемной залы господина Одера. Просим следовать за нами». В унисон проговорили демоны, сливаясь в один звук. «Что ж, хотя бы Мортон отправил вас навстречу. Ведите». Я толкнула алчность в бок. а ты перестань клацать зубами, а то оставлю прямо здесь. Мы шли по длинному коридору в полной тишине, окружённые лишь звуком шагов и завыванием ветра. Через бесконечные минуты созерцания однообразных картин и витражей перед нами предстали резные двери. Слуги Одора отворили их, вежливо уступая гостям дорогу. Как только я вошла в залу, магия вокруг меня заискрилась. И все наложенные печати слетели. Ничем не сдерживаемые, перепончатые крылья расправились. Рога удлинились, а поверх одежды появились дополнительные защитные черепа. Зала повторяла характер своего хозяина, и олицетворяла мрачное величие и элегантность. Высокие колонны и арки, украшенные гротескной резьбой и демоническими символами, возвышались до потолка, давя своей мощью. Стекла окон, окрашенных в глубокий кроваво-красный цвет, пропускали частички света, которые сразу терялись в помещении, безуспешно пытаясь найти пристанище среди бледного мерцания мрачных канделябров. В центре зала на высоком пьедестале находился один из пяти тронов — символов власти, дарованных владыкой князьям тьмы за их преданность. Трон был высечен из демонического черного камня, украшенного ониксами, изумрудами и рубинами. Спинка представляла собой изогнутые змеиные фигуры. Они тихо шипели, готовясь проглотить любого, решившего сесть на трон. Вокруг него стояли статуи чудовищ из мрамора. Я узнала верных охранников Одера, сыпных псов Визула и Азулу. Их глаза жутко двигались, выискивая непрошенных гостей. Они остановились на мне, и из мраморных пастей высунулись языки. Воздух наполнился запахом плесневелой древесины. Мортон поспешно вышел из-за колонны и, сев на трон, закинул ногу на ногу. Змеи за его спиной оживились, сильно напоминая любимцев похоти. Никогда не разделяла всеобщего пристрастия к склизким ползучим гадам. Длинные черные волосы Одера с вкраплением белых и зеленоватых прядей не спадали плащом по плечам. В тонкую волосам он подобрал костюм с серебристо зеленой вышивкой. В руке Мортон сжимал свое неизменное оружие — трость леса Флетус. «Чем я удостоился визита самой Ахлис, книжной тьмы и любимицы нашего владыки?» Его глаза, точно две живые угольные жемчужины, излучали холодное пламя, полное уверенности и презрения. «Сбавь пафос, Мортон. Ты прекрасно знаешь, для чего я пришла, так что не занудствуй». «Ха-ха-ха-ха! Узнаю мою дорогую Ахлис». «Ходят слухи, что ты предала нас, и теперь на стороне беглянки, похоти и жнеца. Но вижу, что это всего лишь слухи, порочащие твою репутацию и статус. Необходимо найти клеветников и наказать». «А до меня дошли слухи, что Эниди украл у тебя печать и ловко с ней скрылся. Я многозначительно поиграла бровями». И ни ничего у меня не крал. Мортен стукнул тростью по полу, высекая искры. И не значит. Я довольно ухмыльнулась, наблюдая за его реакцией, а потом повернулась к Алчности. Подожди меня за дверью, у нас с князем Одром личный разговор. Аварус обрадовался, моментально повеселел и, поклонившись до самого пола, выбежал из зала. Мортен подал знак, освобождая своих слуг тоже. После недолгого молчания он продолжил. «Явилось, чтобы всё доложить ему? Что ж, давай действуй. Не буду тебе ни препятствовать, ни оправдываться». «Успокойся, Мортон», — махнула рукой я и присела на край стола, так удобно расположившегося между двумя колоннами. «Хочешь защищать зависть? Твоё право». Не собираюсь нагло лезть в ваши дела. Но раз ты добровольно отдал ему печать, значит, о чём-то догадываешься. Неужели та самая Ахлис решила переметнуться на другую сторону? Одер криво усмехнулся. И что же послужило причиной таких перемен? Неважно, Мортон. Я вернулась в Хайдерас не душу тебе изливать. «Душу? Какую из поглощенных тобой душ ты имеешь в виду, а кровавый туман, уняшший тысячи жизней? Или уже успела позабыть свое прозвище?» «Как его можно забыть, когда оно преследовало меня по пятам тысячу лет? В памяти навсегда застыло поле боя и мой собственный дикий смех. Кровавый туман стелился по земле, напоминая языки лавы из Хайдереса. пожирающий все на своем пути. Его мерзкая красноватая пелена была пронизана самой сутью зла, вызывающей дрожь в сердцах даже самых отважных людишек. Вихри клубились в воздухе, принимая форму рук, готовых сковать леденящей хваткой каждого, кто осмелится вступить в их обитель. Под его властью даже самые могучие воины ощущали, как жизненные силы покидали их тела. как кровь капля за каплей высасывалась этим облаком. Стон раненых и умирающих звучал в ушах извращенной музыкой, а лица, искаженные страхом и отчаянием от осознания, что ни один клинок или стрела не могут причинить вред самой Ахлес, доставляли мне ни с чем не сравнимое наслаждение. Среди кровавой бойни жалкие людишки боролись за каждый вдох воздуха, за каждый шаг вперед. Но моя Амихлема неотвратимо тянула их в бездонную пучину мучений. Несмотря на ужас, разлившийся в глазах экнарианцев, в их сердцах тлел огонь надежды, что они смогут преодолеть мой туман и одержать победу над демонами. Как же возбуждали сильные души. Да дрожа в теле. И сладостного предвкушения, когда они окажутся во мне. В книжне тьмы Ахлис. по прозвищу Кровавый Туман. Говори, Мортон, смертные грехи у него? Он полностью исцелился и больше не будет ждать. Поэтому ты спас Энидия. Одер поднял трость и стукнул об пол. Уши заложило, а залу окружила плотная завеса, заглушающая посторонние звуки. Атмосфера изменилась до неузнаваемости. Кроваво-красные стекла исчезли. На месте жутких витражей появились изображения желтых цветов, десов, заботливо поддерживаемых лозами. Огонь в факелах приобрел мягкий теплый оттенок. Воздух наполнился ароматами леса после дождя и распустившихся цветов. И оглянулась и увидела изысканные вазы, в которых стояли десы. Пальцы сами потянулись к золотым искрящимся лепесткам в обрамлении пышных зелёных листьев, как будто они пытались спрятать хрупкие бутоны от жестокого мира хейдерса. Это ненадолго послужит нам защитой. Тебе удалось, поражённо прошептала я, не слушая Одора. Как? В мире демонов все цветы имели лишь четыре окраса: красный, белый, черный и синий. Все остальные было невозможно вывести, тем более у кровавого Диеса. Эти цветы прославились во всем Хейдересе как самые красивые и одновременно опасные растения. Чтобы прекрасному бутону распуститься, Диесы впитывали в себя кровь своих жертв. Разумных демонов остальная им не подходила. Напитавшись ей, Они расцветали, распространяя чуть сладковатый аромат. Несмотря на свою красоту, распустившиеся диасы всегда свидетельствовали об убийстве. Но Мортон смог сделать цветы солнечно-золотыми. Чем же он напитал их в Хейдеросе, что они излучали такой свет, превращаясь из символа смерти в маленькое солнышко надежды? Однако, судя по наложенной иллюзии, Одр всеми силами старался сохранить это в тайне. Он спустился с пьедестала и, подойдя к столу, осторожно коснулся солнечного бутона. На его губах заиграла непривычная нежная улыбка, но она тут же пропала, когда Мортон заговорил со мной. Я отвечу на твои вопросы, если ты кое-что пообещаешь мне, Ахлис». И что же могло понадобиться могущественному князю тьмы от несчастной демоницы? Одер не был настроен на шутки внимательно смотрел на меня, словно пытаясь испепелить серьёзным взглядом. «Хорошо, хорошо, я слушаю тебя, старый ханжа». «Вернись в пограничные земли и найди мою печать». «И принести её тебе?» Хитрая улыбка сама собой появилась на губах. «Нет». Мортон прокашлялся. «Просто позаботься о печати. Лунные или туманные города могут поглотить его и ее вместе с ним. Поэтому тебе нужно найти мою печать». Так бы и сказал, что беспокоишься, а то напустил тумана. Туда сходить, ту найти, затем проследить. «Иногда стоит общаться не только с книгами и прислугой, Мортон». «Ахлис, дай слово книжны тьмы». Он жал на балдашник трости так, что его пальцы побелели. Я покачала головой и, прокусив палец до крови, нарисовала в воздухе демонический знак. «Слово не тьмы Ахлис, что я найду и Нидия с печатью и позабочусь о них». Знак вспыхнул красным и, растворившись в дымке, заполз мне в рот. «Доволен?» Горло неприятно обожгло, как будто туда вылили горячий чай с перцем. И зачем Мортону понадобилась именно клятва? Среди демонов ее использовали не так часто, потому что нарушение обещания приводило к мучительной смерти. Сначала все органы начинали гореть, Потом медленно плавится, и так смертельный жар добирался до костей, разъедая их, как кислота. Поскольку высокоранговые демоны имели способность к восстановлению, такие мучения могли длиться сотни лет. Я не боялась принести клятву. Мне все равно было необходимо отыскать Энидия, а так у меня в должниках теперь будет сам Одер. Мортон удовлетворенно кивнул и принялся расхаживать взад-вперед, постукивая тростью по полу. Его мраморные псы пристально следили за ним взглядом. «Ты знаешь, что некоторых смертных грехов, посмевших выразить недовольство, забрали на исправление?» «Слышала о талчности, что Гулас и Периби сейчас у него». «Их разум искажают и специально накачивают душами. Даже думать не хочу, как сейчас выглядит чревоугодие». Меня передёрнуло от возникшей перед глазами картины. Истинное воплощение Гуласа и так смотрелось умерзительно. А если его усилить, то лучше не представлять результат. Внезапная мысль ударила в голову не хуже кулака Шеола. «Погоди». «Ты сказал, их накачиваю душами. Он готовит армию грехов, поэтому ты отправила Ниди из Хайдера, рискуя всем». «Осуждаешь меня?» Его обвиняющий голос вонзился в кожу десятками колючек. «Мортон, хватит использовать на мне свою магию!» Я щелкнула пальцами, и противное ощущение прошло. Скорее, я восхищаюсь тем, что ты человечнее многих. Он хмыкнул и продолжил вышагивать передо мной. Их забрали после того, как похоть сбежала. Лурия в порядке. Она градоначальница в предрассветном городе и хорошо его оберегает. Вот как. Мортон остановился и задумчиво уставился на трость. Значит, она не готовится к вторжению. Ей придется. Лурия не сможет отсиживаться вечно. Что еще ты знаешь про него?» «Он почти восстановился и жаждет убить Верховного Жнеца, а после поработить все миры с помощью Лимбуса, но для этого необходимы артефакты». «Зачем ему понадобился Лимбус?» Для меня это звучало бессмысленно, как если бы владыка заключил мирный договор для того, чтобы тут же его нарушить. Хотя он именно так и поступил. «Место сосредоточения знаний и силы всех существующих миров. Ты действительно не понимаешь, зачем он ему нужен?» Усмехнулся Мортон. «Допустим, но артефакты...» Существуют записи об их расположении. Один уже у него, второй в Экноре, третий в лунном городе, четвертый в туманном городе, а пятый неизвестен. Если он откроет его первым, то сможет получить власть над всеми мирами. И тогда ни небожители, ни паладины его величества, ни жнецы не смогут остановить гибель всего живого». «А небесные задницы продолжают бездействовать», — вздохнула я. Мортон подошел к столу и сел рядом со мной. Он заправил волосы за ухо, и до меня донёсся едва уловимый аромат древесной коры Эдиеса. «Много ли оружия ты встречала, способного противостоять Абисхе?» «Шеги Таян». Тут же отозвалась я, вспоминая легендарную битву под кровавым дождём. «За тысячу лет он так и не объявился, как и остальные три». Впрочем, обиски тоже никто не видел с того сражения. Но раз владыка выжил, то выводы напрашиваются сами. Но разве у небесного императора не должно быть одного из пяти сильнейших духовных мечей? Скажи мне, моя дорогая Ахлис, чем ты занималась тысячи лет, если ничего не знаешь? Не отвлекайся. «Сам знаешь, как я отношусь к этой исторической ерунде. Лучше спроси меня, сколько сортов вина побывали у меня во рту». Мечтательно облизнулась я, вспоминая каждый из них на вкус. «Не желаю знать, что там бывало у тебя во рту, Ахлис». Мортон брезгливо поморщился и продолжил. Шегетаян не подчинился Лидзенлуну». он признал только повелителя тысячи вод а это единственный клинок способный уничтожить тьму Одар перехватил трость направляя резной на балдашник в сторону и сделал несколько пасов в воздухе повисло уменьшенное солнце вокруг которого плясали тени потом оно разделилось на десять частей и окружило тьму рассеивая всю без остатка В Тиньсингуо прекрасно осознают угрозу, но надеются на лучший для них исход. Никто не стремится отыскать Лимбус, ведь тогда нависнет угроза поистине Великой Войны. Не понимаю. Я болтала ногами в воздухе, пытаясь обдумать услышанное. Он был тем, кто закончил войну и страдания, ввел новый порядок. Ничто не вечно, Ахлис. Ты тоже была другой, как и я. Всем нам суждено измениться и предать свои идеалы. Мне хотелось рассмеяться в ответ на его слова. Одного непоколебимого упрямца я знала точно. Ему бы точно стоило измениться и начать жить заново, отпустив свое прошлое. Завеса пала, возвращая красный свет и противный запах плесени. В залу тут же вбежал алчность, в которого вцепился маленький крылатый крысёныш. Учуяв меня, мелкая тварь оставила Аваруса и подлетела к столу. Она зависла прямо передо мной и, хлопнув крыльями, превратилась в парящий символ, больно въевшийся в плечо. Метка призыва. Ахимот тонко намекал, что не желает долго ждать. Я спрыгнула со стола и пошевелила крыльями, проверяя их. «Ты выполнишь свою клятву?» Серьёзно спросил Одер. Он мог бы и не задавать глупого вопроса, зная на него ответ. Но ему было важно любое лишнее подтверждение. Хотелось думать, что за столько лет он действительно стал моим другом, неспособным на предательство. Но, к сожалению, я слишком хорошо знала, из чего состоят высокоранговые демоны. Оставалось надеяться, что он будет подольше на моей стороне. «Побыть нянькой? Не зуди, Мортон, выполню». «Взамен приюти алчность, пока он не перестанет ныть из-за отрубленного рога». За спиной что-то с грохотом упало и издало протяжный стон. «Если не будет путаться под ногами». Недовольно нахмурился Одер, но по чуть дернувшемуся уголку губ стало ясно, что его забавляет перспектива позаботиться об Аварусе. «Спасибо, Мортон». «Спасибо?» Он поражённо уставился на меня. «А ты и правда изменилась. Прежняя Ахлес не знала таких слов». «Провожать не надо. Сама найду выход». Я махнула ему рукой, предпочитая оставить незамеченным высказывание Одора, и направилась к дверям, но в шаге от них повернулась и спросила. «Как тебе удалось добиться такого цвета у Диеса? «Что ты им скармливал?» Мортен загадочно улыбнулся и ответил. «Найди печать, Ахлис, и всё поймёшь». «Вот же старый трухлявый пень, покрытый лишайниками. Знает, как заставить меня умирать от любопытства. Ну и ладно. Всё равно доберусь до неё и узнаю». Выйдя из замка и намеренно громко хлопнув дверьми так, что стёкла задребезжали, Я расправила крылья и полетела к Ахимоту. Порыв ветра ударил мне в лицо, обдавая не самыми приятными запахами и воскрешая мрачные воспоминания о жизни в Хайдересе. Его прикосновение было холодным и жгучим одновременно, словно ледяной огонь, который проникал в самые глубины души. Он нес с собой мерзкий шепот теней, слуг владыки, благодаря метке, следящих за каждым моим шагом. Ветер менял форму и направление по своей прихоти, подобно живому существу, которое на первый взгляд не подчинялось законам природы. Но демоны знали, что он отражал настроение Химота. и иногда его смертоносные порывы могли разорвать все на своем пути, оставляя за собой лишь разрушение и пустоту. Раньше мне нравилось наблюдать за ним и определять, в каком расположении духа пребывает владыка. Сейчас же это казалось ужасной тиранией. Демонические вихри немного присмирели, и меня поразило то, с каким облегчением я вздохнула, вырвавшись из их цепких объятий. Неужели Ахлес решила переметнуться на другую сторону? И что же послужило причиной таких перемен? Неудобные вопросы Мортона остались без ответа, но продолжали крутиться в голове, не давая покоя. Никому и никогда я не назову истинной причины.